Эпилог. Род Макалановых был очень древним и очень многочисленным. Их семейное древо ушло корнями глубоко в землю Эйдина и дало ростки даже там, куда не доставала тень от его кроны. В Грейстоуне, городе, который многие сотни лет был столицей этой страны, к примеру, жила кузина Алика Макалана. Она выходила замуж трижды, и каждый раз не без приключений. Сейчас Элоизе Пак было почти полвека. Она курила трубку и воспитывала пятерых внуков, троих сыновей и двух невесток. В общем, наслаждалась жизнью. На просьбу принять у себя Флоренс Элоиза Пак ответила пространным письмом, в котором прикала Алика Маккаллана в братской нечуткости, горячо расспрашивала о его здоровье, ругала бродягу Кеннета и удивлялась тому, как Ронана угораздила вляпаться в такие дела. Конечно, она была согласна, если девица разумна и сама того желает. Она обещала присматривать за Флоренс, чтобы та действительно училась, а не бегала по танцам и чаепитиям. А еще грозилось приехать в Лаган, когда старший внук подрастет достаточно, чтобы бегать по тропинкам, а не ползать за бабушкой. Мне дорого это обойдется! Лорд Маккаллан смеялся, пока читал письмо. Ну, что поделать. Прежде чем уехать в Грейстоун, Флоренс пришлось закончить дела в августе. Это было неприятно, но это требовало ее присутствия. Ее подписи на документах, ее руки, на которую снова надели браслет, но уже один, и в этот раз с застежкой, которую можно было расстегнуть и без разрешения ордена. Ведь сеньора Дель Розель лично поручилась, что Флоренс научится контролировать силу, и подтвердила, что в этом есть прогресс». Это требовало встречи разговоров с теми, с кем Флоренс никогда-никогда в жизни больше не хотела бы встречаться и говорить. Она пообщалась только с дядей, и это было сложно для них обоих. Флоренс искала в себе силы, если не простить лорда Силбера, то увидеть его слабым и одиноким, неидеальным человеком, застрявшим в своей гордыне, как заяц в силках. Так сказал о нем лорд Маккаллан, и так, наверное, было на самом деле. Но даже воспоминания об этом разговоре ранили Флоренс, и она пока не позволяла себе думать о дяде. Хотя пообещала лорду Маккаллану, что не даст своему сердцу окаменеть. Тот посмеялся и сказал, что не сомневается в ней. Ронан и кузен Бенджи постоянно были рядом, и ещё Розалин, который удалось уговорить перейти от лорда Силбера к новой хозяйке. Без них Флоренс, наверное, сломалась бы. Вышитый чертополох она постоянно носила в кармане напоминая себя о грубых стеблях и острых шипах, и о том, что чертополох растет там, где нежным садовым цветам не выжить. Значит, и Флоренс может цепляться за жизнь и тянуться к солнцу, несмотря ни на что. К тому моменту, как все закончилось и прошлое превратилось в ворох воспоминаний, бумаг и цифры на банковском счету, наступила весна. Небо было ясным, в парках пробивались первоцветы. По городу ползли новые слухи уже о ком-то другом. Флоренс спустилась по лестнице в холл дома у площади Тёрнера в последний раз, потому что мистер Маккаллен должен был продать его и уже даже нашел покупателя. Деньги, которые она с этого получит, Флоренс попросила разделить между обителью Святой Гертруды, где лечилась ее мать, и движением мисс Лилиан. У нее и так было достаточно средств, чтобы прожить долгую спокойную жизнь. За окнами стоял яркий солнечный день. На голых ветках деревьев набухли первые почки. Розалин открыла окна в одной из комнат. Теперь в доме было очень свежо, пахло льдом, ветром и влажной землей. Флоренс даже пожалела, что не останется в августе и не увидит, как город медленно оживает и расцветает. Впрочем, кто знал, что ждет ее в Грейстоуне? Говорят, он тоже красив весной. Ронан стоял в холле, рядом с вещами Флоренс. В этот раз их стало больше. Он был в дорожном костюме, но с брошью чертополохом на лацкане. Гладко выбрит и строг. Флоренс улыбнулась. За почти полгода жизни рядом она успела привыкнуть к мистеру Маккаллану. И сейчас в сердце тянуло чем-то сладко-горьким, как весенний ветер. Флоренс, он снял шляпу и пригладил густые темные волосы. За все это время он ни разу не оговорился и не напомнил ей, что их связывает чуть больше, чем это странное покровительство. «Как настроение?» «Чудесное!» Улыбка Флоренс стала шире, но в носу почему-то защипала. «Я готова. Но если вы не против, хотела бы немного посидеть, прежде чем мы уедем отсюда». Он вытащил часы из кармана и открыл их. «Полдень, почти ровно. Четверть часа у нас есть, но больше я бы не рискнул». Флоренс прошла в комнату с открытыми окнами. Они выходили в крошечный, в десяток шагов по диагонали внутренний сад, пустой с единственным кустом шиповника посередине. «Не жалко вам продавать этот дом?» спросил Рона, наглядываясь. Флоренс пожала плечами. «Он напоминает совсем не о том, что мне хотелось бы сохранить, мистер Маккаллен", ответила она. «Так что я не жалею. Пусть те, кто поселится здесь после меня, сделают его лучше». Ронан улыбнулся и покачал головой. Флоренс высунулась в окно, привстав на цыпочках, и посмотрела вверх. Небо было синим, с лёгкой, почти прозрачной вуалью облаков, где-то очень высоко. Весенний холод обжигал щеки и нос. — А есть ли то, что вам хотелось бы сохранить? — вдруг спросил Ронан где-то за ее спиной. Голос у него дрогнул. Прежняя Флоренс, пожалуй, не заметила бы этого или посчитала бы чем-то, что не связано с ней. «Без сомнений, мистер Маккаллан, есть вещи, которые мне очень хочется сохранить», — сказала она, не торопясь оборачиваться. «К примеру, ту команду для Ричарда Третьего, которой вы меня научили. Кажется, вы замялись и покраснели, когда я уточнила, как это переводится, и сказали, что это приказ откусить что-нибудь ненужное плохому человеку. Но, знаете...» — она обернулась. «Я потом нашла перевод. Сейчас Ронан действительно покраснел. Флоренс тоже. Я опустила взгляд». Паркет, который недавно вычистили и натерли каким-то специальным воском, тускло блестел. Между носками ботиночек Флоренс, тонкая кожа, крошечные каблуки, приподнимающие ее на несколько дюймов, и строгими туфлями Ронона было какое-то неприлично крошечное расстояние. Один шажок, полшага, совсем чуть-чуть. — Я хочу попросить вас кое о чем, Ронан, — сказала Флоренс, не поднимая взгляда. Она обхватила себя руками, не зная, куда их деть. «Да, Флоренс», — его голос звучал глухо. «Если это можно», — начала Флоренс и запнулась. Пришлось поднять взгляд и посмотреть Ронану в лицо. Он слушал ее очень внимательно и будто бы тоже чего-то боялся. «Если это не доставляет вам проблем, я бы хотела не расторгать наш брак. Хотя бы еще какое-то время», — сказала она и замерла. Было очень страшно. Ронан ответил не сразу, словно сказанное нужно было разложить в уме по полочкам и смыслам, и что-то решить. Сначала он медленно улыбнулся. Светло, как человек, услышавший радостную новость, в которую не сразу поверишь. «Вы просите об этом, Флоренс, потому что вам так спокойнее?» — спросил он осторожно. «Или по какой-то другой причине?» Флоренс и правда было спокойнее рядом с ним. Да и вообще рядом со всем, что с ним связано но заданный вопрос требовал другого ответа. «Второе», — сказала Флоренс. В книгах обычно писали что-то вроде «сердце ее упало и разбилось на осколки». И сейчас Флоренс поняла, что книги не врали, не преувеличивали. Это правда ощущалось так, словно падение. Нет, полет над бездной. Ронан посмотрел на нее. Казалось, глаза его на миг потемнели. В таком случае, Флоренс, пожалуй, я соглашусь. — сказал он совсем тихим голосом. — И мне не доставит это никаких проблем. Только радость. Часы в холле пробили четверть первого. Флоренс вздрогнула. Этот звук, совершенно лишний и несвоевременный, вернул ее в настоящее. Она сделала шаг вперед к Ронану, и, приподнявшись на цыпочках, поцеловала его в щёку.